Камень и червяк. Как расшумелся здесь, Какой невежа, Про дождик говорит на Ниве камень лежа. А рады все ему, пожалуй, посмотри. И ждали так, как гостя дорогого. А что же сделал он такого? Всего-то шел часа два-три. Пускай же обо мне расспросят. Так уж веки здесь. Тих, скромен завсегда. Лежу смирехонько, куда меня не бросят, А не слыхал себе спасибо никогда. Недаром право свет поносят, В нем справедливости не вижу я никак. Молчи, сказал ему червяк, Сей дожди, как его некратко было время, Лишенную засухой сил, обильно Ниву напоил, И земледельцу он надежду оживил. А ты на Ниве сей пустое только бремя. Так хвалится иной, что служит сорок лет, А проку в нем, как в этом камне, нет.